Пантелей закивал, надувая багровые пузыри. «Не вернется чудище?» Федя покосился на лес. «Не должно», — уверенно откликнулся рух. «Вот подлюка!» — расхорохорился Федор. «Как он под монаха подделался, и я не углядел! но страховидло кака!» «Воздягой зовут», — сообщил Бучила. «Вырастить такого может только сильный колдун. Вызвать из тьмы, кровью и человечиной откормить, и в удержать. «Чернец, старичок!» ахнул догадливый федора «Он дерьмище кусок!» кивнул Рух и плотоядно причмокнул. «Мне б его на часок! Ох, и интересный вышел бы разговор! А я у него, сволочи такой, благословения просил!» Федя едва не расплакался. «Помру я, наверное, теперь». «Все помрем, в свойственной и паскудной манере успокоил рух. «Да не боись!» «Ничего не будет тебе». Эта сука на воздягу защиту набросила. Даже я не учуял. «Ну-ка, Федь, рясу мне принеси». «Иди, иди, нету тут никого». Федя нехотя вскарабкался по обрыву. В руки брать рясу остерегся. Подцепил сучковатой палкой и притащил. Бучило не из сцапал жесткую колючую ткань и принюхался. Пахло белиной пряной полынью, Терпким дубовым отваром и горечью зверобоя. Старое надежное средство скрыть колдовство. Таким макаром, перед самым татарским нашествием, двое волхвов притащили в новгород оборотня Берендея, который едва не лишил жизни малолетнего княжича Александра, будущего победителя Тевтонов и Свеев. Колдуны, сволочи! Федя сплюнул, вечно козни против роду людского плетут. Огу!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 Вот баба была, кровь с молоком, сиськи по пуду, по селу шла, все кобеля стоечку делали. Дюжа ласковая говорила, уж больно я по мужской части силен. Ни до нее, ни после от живой бабы такого не слышал. В позапрошлом годе от гнилой горячки душу богу и отдала. Вот бы поднять из могилки да вызнать, правду говорила или нет. Поможешь заступа? Легко, обманул без зазрения совести рух. Эх, знать бы, что колдунишка и мета искал. Земля тайн много хранит. Из поганых времен, языческих. Из еще более древних, чуть ли не с ледника. Помню, возле Ладоги рыбак нашел на берегу фигуру железную. Вроде баба, вместо ног щупальцы. Китик штук шесть, рожа страшная. Самому в хозяйстве не пригодилось, снес на торжище. Попала фигура к барончику одному. Он диковины собирал. Змея в сушеных, камни с картинками, Всякое барахло. Ну и дособирался. Седмица минула, Стали домашние на головные боли жалиться, И какие-то голоса. Сначала кот убежал, Коты скотинины умные, А после собака на цепи удавилась, А ночью боярину мишком тронулся И всю семью топором зарубил. Народ на крики сбежался, А он в горнице, Кровью бабу железную мажет, и на непонятном наречии голосит. Упекли в монастырь, охреновину железную, колдовскую, забрали люди из всесвятой консистории по делам веры и благочестия, тайной службы новгородского патриарха. «Думаешь, нашел?» – заинтересовался Федор. «Точно нет, иначе бы колдуна с мразотой его и след бы простыл». Рух мгновение покумекал. «Историю вижу такой» припёрся колдун с воздягою в поводу для охраны и землю копать. Чудище дурное, чего велел колдун, то и сделает. А оказались не в лучшее время в отвратительном месте. Увидели лишнее, колдун воздягу и натравил. Иконы не помогли. Иконы без самострела вообще ненужная вещь. Колдун мертвяков разорванных шил, пусть бродят вокруг, отпугивают зевак. И все бы сложилось, если бы мы не пришли.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 и уволокли по откосу в тенек. Когда рух вернулся, сгибаясь под тяжестью пузатых горшков, Фёдор уже стащил мертвяков в кучу, обложив груды хвороста и сухих, чуть подгнивших лесен, сверху водрузив вывороченный сосновый пенёк. «Молодец!» — похвалил бучило и сбил сургучёвое горлышко. «Лей, не жалей!» Густая, словно сметана смеси смолы, серы, селитры и толчёного угля, полилась на дрова. «Вспыхнет! Залюбуешься!» Личный рухов рецепт. лод ночных бдений! Ошибок и ожога на половину спины!» «Ну вот и готово!» Бучило замялся, но Пантелей все понял и сам. Подполз, волоча перебитые ноги, кивнул на кострище и тихо спросил, глотая слова. «М-мне залезть?» «Залезай, Пантелей!» Рух взглядный отвел. «М-мёртвый я!» Мертвый Пантелей. Смежил веки. Трое возчиков было. Ты третий и есть. Ж... жене скажи». «Скажу». «А м... может, это...» Пантелей замер. «Ну как его?» «Нет, Пантелей», — вздохнул Рух. Мертвому лучше с мертвыми. Спокойней». «Да, подумалось». Заложный смотрел прямо в глаза. «Стало быть, в пекло теперь чая?» «Не знаю», — признался Бучила. «Ты не своей волей поднялся, худого не совершил. Мне помог, Бог простит, милостифон». Рух кривенько ухмыльнулся. «Правда, не со всеми и не всегда. Одно твердо могу обещать. Пантелея, раба Божьего, отпивание закажу». «Н-не согласится, поп», — буркнул мертвяк. «У меня согласится» многозначительно смежил веки упыри. «Благодарствую!» Пантелей кивнул и медленно вполз на костер. «Тебе спасибо, Пантелей!» Едва слышно вымолвил рух и кивнул Федору. тут засуетился, смахнул с уголка глаз скупую слезу, шмыгнул носом, зацокал кресалом, выматерился и тихо сказал. «Не могу я! Хоть режь, не могу!» Бросил огниво и, шатаясь, убрёл к телеге и лошади. Рух не пытался остановить. Всякое в жизни бывает. Люди живых не жалеют, а Фёдор мертвеца пожалел. Бучило поднял кремень, шаркнул о железо кусок. Сноп искр упал на старое птичье гнездо. Из дымка народился крохотный оранжевый язычок. «Прощай, Пантелей!» Огонёк распробовал горючку на вкус, фыркнул и стремительно вырос в жадное гудящее пламя. Рух заставил себя досмотреть до конца.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 Не удивился. Привык быть один. Мертвым, а лучше с мертвыми. Спокойней.